Женщины, когда они одеваются утром? Поистине, великолепный обмен смыслами когда женщина одевается утром, и она совсем новая, и ты еще никогда не видел, как она одевается. Вы были любовниками и спали вместе, и больше из этого ничего не выжмешь, так что ей пора одеваться. Может, вы уже позавтракали, и она нырнула в свитер, чтобы приготовить тебе чудесный глазадый завтрак полуголой отрадой шлепала по кухне, и вы в подробностях обсудили поэзию Рильке, о которой она, к твоему изумлению, кучу всего знает. Но теперь ей пора одеваться, потому что вы оба выпили столько кофе, что больше не лезет. И ей пора домой. И ей пора на работу. А ты хочешь побыть один, тебе надо кое-что сделать дома. И вы вместе выходите на приятную прогулку, и тебе пора домой. И тебе пора на работу а ей надо кое-что сделать дома. Или, может, это даже любовь. Но все равно, ей пора одеваться, и это так красиво. Ее тело медленно исчезает и чудесным образом появляется в одежде. Каким-то невинным. Она оделась, и начало завершено.